Глава 24 Черепаха-крокодил прыгнул так, что улетел практически на такое же расстояние, что его энергетический выстрел. Шесть пар ног выступили в роли пружин и позволили черепахе совершить столь невероятный прыжок. Приказал разведчику следовать за защитником, который уже вступил в бой. Ну как вступил? С шеи черепахи начали отделяться мелкие монстры, которые там и копошились. Эти монстры бросились в бой, начав добивать раненых энергетическим выстрелом дворфов и эльфов. Но это был лишь авангард. Впереди я смог заметить отряд в несколько тысяч ордынцев. И возглавляли этот отряд семь мини-боссов, которые следовали за Серебряным Великаном. Когда Мерлин связывался с батей, то сражался с Золотым Великаном. Это по-любому был повелитель великанов, значит... Серебряный великан по силе был равен боссу. Совсем недавно Орда понесла огромные потери и все равно отправляет такие силы на верную гибель. Судя по тому, что я видел, защитник не оставит ордынцам и шанса на победу. Бой длился несколько минут, за которые атакующие были полностью разгромлены. Единственное, что удалось сделать боссу и его поддержке, это лишить черепаху нескольких пальцев на одной из лап. Все остальные их атаки били либо мимо, либо в панцирь, который защитник умело подставлял, когда чувствовал опасность. А потом еще и контратаковал в самый подходящий момент. Невероятно длинная шея молнии металась по полю боя. Чудовищная пасть крокодила работала крайне эффективно, перемалывая атакующий отряд Орды. Дворфы, полностью закованные в железо, практически голые эльфы с длинными луками и несколько десятков великанов – Для зубов крокодила не было никакой разницы. Последним был убит серебряный великан, но есть его черепаха не стало. В этом случае ей пришлось бы соскребать останки своего противника с огромного валуна, на котором она его и раздавила. Любой великан имеет невероятно твердое тело, и повредить его без хорошего оружия просто невозможно. Думаю, что даже с крушителем мне было бы очень сложно нанести достаточно сильную рану серебряному боссу. Защитник же даже не задумывался над этим. Сперва босса атаковали сотни миниатюрных копий черепахи, они были гораздо слабее своего покровителя и умирали целыми пачками, совершенно не считаясь с потерями. Но им удалось добраться до босса и свалить его. Вот тут в дело и вступил защитник. Причем вступил в буквальном смысле этого слова. В одно мгновение он оказался над упавшим великаном и засунул ноги в панцирь при этом Махина провисела в воздухе несколько секунд, а потом рухнула, не оставляя великану никаких шансов. Удар сотряс землю. Не удивлюсь, если приборы зафиксируют в этой области землетрясение, если такие приборы вообще остались на континенте. После своей беззаговорочной победы сытый и довольный защитник поднялся и поплелся дальше обходить свою зону ответственности. И вроде пошел он, В нашу сторону. По крайней мере, мне показалось, что именно там я ощущаю свое тело. Больше задерживаться я не стал и разорвал передачу. При этом приказал разведчику следовать за жаротиной и держать меня в курсе его или ее передвижения. «У вас тут было землетрясение?» спросил я у идущего позади Бати. Пока меня не было, отряд немного перестроился. Если раньше впереди всегда шел здоровяк Эмми, готовый в случае опасности принять на себя первый удар, то сейчас это место занял Хасан, рядом с которым шла Момоко. И судя по тому, что китаянка была полностью погружена в планшет, что-то резко поменялось, и они теперь не боятся нападения. Причем изменилось, пока я наблюдал за защитником этой территории. «Землетрясения не было». Но спутник смог показать нам, где находится жератина и как она расправляется с очередным отрядом Орды. А ты где все это время был? Никому не отвечал, просто шел вперед, словно на автомате. Практически так и было. Я тоже наблюдал за тем, как черепаха-крокодил разделывается с ордымцами. Только делал это прямо с места событий, а за телом присматривал Атита. Неужели никто из вас не заметил произошедших со мной изменений? И это было очень странно. А я сейчас был больше похож на драконоида, чем на человека, но никто даже не заикнулся об этом. Заметили и даже хотели узнать, но не вышло. Вокруг тебя был установлен какой-то барьер. Мы решили, что не будем его трогать. К тому же Лерна как-то недобро смотрела на нас. Я уже хотела указать ей на ее место, да Василий не дал, влезла в наш разговор черная мамба. Не понимаю, почему он так с ней пестуется. Один раз сбить всю спесь, и дальше будет намного проще. Я даже всерьез задумался над тем, чтобы разрешить Лерне сбить спесь с Алисандры Феррейра. Слишком уж она была неугомонной и заносчивой, хотя как еще вести себя доминатору? Они же считают себя самыми сильными на планете, ну и по факту, конечно, так оно и есть, вот только помимо Земли есть еще множество миров, и там попадаются существа намного сильнее. А Лерна как раз была одним из таких существ. Причем она уже успела показать свою силу. Проняло абсолютно всех, и черную мамбу в том числе, но все равно она пытается наехать на дракониху. Это такой своеобразный защитный механизм? Пытается доказать самой себе, что самая крутая, самая сильная и все такое? Вот только я не мог разрешить Лерне показать матери Урсулы, кто из них имеет право так себя вести. «Черная мамба помогла мне в Корее и продолжает помогать. Хорошее отношение к себе я всегда помню и стараюсь отвечать тем же, поэтому и сейчас я не стал наезжать на Алесандру Феррейра, а просто предостерег ее от подобных высказываний в дальнейшем. Не стоит так относиться к Лерне. Она мой компаньон, и в случае, если вы попытаетесь напасть на нее, то я обязательно вмешаюсь, а вместе со мной и все мои духи. Неужели вы хотите сразиться и со мной? Не знаю от чего, но мне показалось, что мать Урсулы слегка испугалась, когда я сказал ей это. На мгновение она запнулась, а глаза слегка расширились. Но женщина моментально смогла прийти в себя. «Вот так портить отношения с правителем целой страны я точно не собираюсь. К тому же мы совсем не чужие друг другу люди. Ты спас мою дочь, и я по-прежнему не расплатилась с тобой за это». Люди, что помогают тебе в Корее, это мелочь, которая даже не стоит упоминания. К тому же они охраняют там Урсулу. Я решила, что для нее будет совсем не лишним побыть вместе с подругой и поучиться управлять государством. Когда-нибудь Урсуле предстоит встать во главе двух непоследних родов. А такой опыт будет ей только на пользу, поэтому я сделаю все возможное, чтобы во время этой вылазки ты остался цел и невредим. И затевать драку ни с кем я не собираюсь, просто подначивала твою буку, которая игнорирует нас всех и ведет себя так, словно она королева, а мы все пастухи. Бесит, когда люди ведут себя так же, как и я. Пару секунд после этих слов было тихо, а затем тишину разорвал кохот к которому тут же присоединился и я. Сама Александр смотрела на нас так, словно готова была вцепиться в горло. И если бы взглядом можно было убить, то нам с Сахаром уже давно пришел бы конец. Наш смех заставил весь отряд остановиться. Тут же нарисовался Хасан и спросил, чего нас так развеселило. Батя не стал ничего скрывать, и через минуту смеялись уже абсолютно все. Даже хмурые близнецы позволили себе повеселиться, чего я от них совершенно не ожидал. «Раз мы все равно остановились, то давайте устроим привал и обсудим наш дальнейший путь». «Нам осталось пройти всего километр до территории Орды. Это примерно полчаса со всеми необходимыми мероприятиями по разведке, преодолению ловушек и обходу минных заграждений. А еще вскоре мы должны увидеть жиротину. Защитник как раз направляется в нашу сторону. Двигается оттуда». Китаянка указала на небольшой лесок левее нас. «Можем посмотреть на защитника вживую». «Только я не рекомендую подходить к нему очень близко. Мы еще не знаем, как призванные монстры будут реагировать на нас без учителя». «По этому поводу можешь не беспокоиться. Вспомни, что ни один монстр, призванный учителем, никогда не нападал на нас. Хотя на других людей они часто пытались броситься», — заговорил Виктор, которого тут же поддержала сестра. «Даже если Жератина решит, что мы представляем опасность», Я смогу сдержать ее достаточно долго, чтобы мы оказались на территории Орды. Надеюсь, там на нас сразу же нападут несколько боссов. Не люблю оставаться без оружия рядом с врагом. Хочешь сказать, что учитель рассказал вам о том, как управлять его монстрами?» Задал вопрос батя, от чего Аделина замялась, словно не могла придумать, что ответить. «За нее это сделал брат. Управлять жиротиной или любым другим защитником у нас не получится». А вот показать, что мы друзья, запросто, это будет не сложнее, чем поднять пару обычных монстров. Для нас с сестрой это все равно, что просто щелкнуть пальцами». Виктор показал, как именно, и где-то вдалеке раздался рев крокодила-черепахи. Похоже, щелчок достиг адресата. «Было решено устроить небольшой привал, не дольше часа. За это время все будет подготовлено, и мы сможем подкрепиться». Хасан тут же начал суетиться по этому поводу, обещая накормить нас всех так, что потом всю дорогу будем просить у него добавки. Момока занялась составлением плана дальнейшего движения, проработкой маршрута и обходом самых опасных участков, а таковыми были все крупные поселения. Земные города пришлись ордынцам по душе, и они устроили в них свои базовые лагеря. Поэтому по ту сторону буферной зоны можно было спокойно погулять по разрушенным городам бывшей Австралии, населенным орками, эльфами и прочей экзотической разумной жизнью. Но для нас попадать в такие города или даже проходить мимо категорически противопоказано. Хотя я считал немного иначе. Мне бы попасть в один из таких городов, чтобы сократить наше путешествие. В городе по-любому найдется монстр, который сможет устроить нам турне по городам и весе Морды, Прямиком в столицу, или место, где становятся новыми повелителями. Но пока говорить об этом я никому не стал. Зачем нервировать людей раньше времени? Моим компаньонам без разницы, когда вступать в бой, если вообще придется это делать. А вот отряд бати может взбунтоваться. Та же Мамока будет категорически против такого решения. Но это сейчас. А когда мы будем уже на территории Орды, и я поставлю их перед фактом, то никуда они не денутся. Пойдут со мной, или могут разворачиваться обратно. Все же никакого договора между нами не было. Я уже говорил Сахарву, что без них мне было бы гораздо проще. Черепаха заявилась ровно через полчаса, как и говорила мамока. Сперва на горизонте выросла гора медленно приближающийся к нам, а затем мы услышали эту гору. Жиротина предупреждала нас о своем приближении утробным ревом. Он отличался от того, что черепаха издавала во время боя с ордынцами. «Страж скорбит из-за смерти учителя. Как бы странно это ни звучало, но жиратина скучает по нему», выдала Аделина, а ее брат в это время показывал нам музыкальный номер. В качестве инструмента Виктор использовал собственные пальцы, нащелкивая довольно странную мелодию. Предназначался этот концерт для черепахи, и судя по тому, что она отвечала, концерт оказался успешным. Сейчас черепаха двигалась нарочито медленно, хотя я прекрасно знаю, насколько быстрой она может быть и как ловко управляется со своим телом, поэтому не стоило обманываться увиденным. На всякий случай собрал всех духов рядом. Кто знает, может, нам придется вступить в бой с черепахой. На фоне горя от утраты своего создателя она впадет в ярость, начнет убивать всех на своем пути. И щелчки близнецов здесь не помогут. Своими размерами жератина превосходила даже дракониху. И я не знаю, кто из них победит, столкнувшись чисто физической мощью. В том, что, используя магию Лерна, не оставит черепашке и шанса, я не сомневался. «Минут десять мы лицезрели неспешное покачивание огромного панциря, но расстояние между нами все равно было очень большим. Несколько сотен метров, точно. Да и время, отведенное на отдых, уже вышло. «Посмотрели на стража, теперь пора в путь собираться», — сказал я, отпуская духов. Разведчики уже давно были на территории Орды и периодически присылали мне доклады, в которых говорилось о засадах, ловушках и прочих прелестях, что им удалось отыскать. На удивление их оказалось крайне мало. И десятками наберется на уже разведанную площадь, а это больше пяти километров. Как-то после этого совершенно не верится, что каждый шаг на австралийском континенте дается с огромным трудом. Что местная фауна на нашей территории порой бывает опаснее ордынцев. А уж на их территории вовсе невозможно ступить и шага, чтобы не быть атакованным. Петька рассказывал, что их отряд даже на нашей территории продвигался с боями, что едва ли не каждую минуту на них нападали все новые и новые монстры. Эльфы не давали продыха, постоянно сыпая стрелами. Дворфы нападали из-под земли, устраивая засады, которые невозможно было обнаружить. И еще куча прелестей, которые заставили отряд из элитных игроков отступить. Дальше пошли только Василий Иванович и Такеши Сумидзу. Мы же дошли до буферной зоны совершенно спокойно. Тех глупых зверей, что попытались попробовать нас на вкус в самом начале похода, в расчет не берем. Никакой опасности для нас они не представляли. А после вмешательства Лерны и вовсе перестали докучать. А ордынцев и вовсе не было. С отрядами невидимок наш авангард расправлялся без проблем. Вот и получается, что слова об опасности Австралии не соответствуют действительности. Хотя странно, что это говорили люди, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на континенте. «Можно минуточку внимания?» После моих слов заговорила Мамока. «Подойдите все ближе, чтобы мне не пришлось кричать. Отлично. Через 927 метров начинается территория Орды. Сразу за теми холмами. «Жиротина не заходит за них, а вот нам необходимо это сделать, поэтому хочу вас предупредить, что сразу после того, как мы пересечем границу, нас атакуют. Поэтому всем держать доспех духа активированным». Эти слова явно предназначались мне, но я не стал как-то реагировать на явную провокацию. «Эмми, ты выходишь вперед и принимаешь на себя все атаки. Первый удар будет самым сильным, поэтому не экономь силу». Любая пролетевшая мимо тебя стрела или стихийная атака может сильно ударить по нам.